Глава седьмая. Полет ястреба. Гет очнулся и в течение долгого времени чувствовал одну лишь радость. Он все-таки остался жив. Еще очень приятно было снова увидеть свет, самый обычный яркий свет солнца, заливавший все вокруг. Ему казалось, что он плывет по волнам этого света, как на лодке по дивным тихим водам. Потом, наконец, он осознал, что лежит в роскошной постели, в какой ему еще и ни разу в жизни не доводилось спать. Рама кровати покоилась на четырех резных высоких ножках, перины были огромные, шелковые, воздушные. Именно они давали ощущение дивного плавания по спокойной воде. Над постелью висел малиновый полог. Защищавший от сквозняков с двух сторон полог был приподнят, и Гед стал разглядывать незнакомую комнату с каменными стенами и полом, с тремя высокими окнами, за которыми виднелись вересковые пустоши, голые, бурые, покрытые пятнами снега и освещенные неярким зимним солнцем. Комната должно быть находилась высоко от земли. потому что вид из окон открывался широкий. Пуховое одеяло из нежного атласа соскользнуло на пол, когда Гет сел, и тут он обнаружил, что одет в некое подобие туники из шелка и серебряной парчи, будто лорд. На стуле рядом с постелью для него были приготовлены сапоги из мягчайшей, словно перчатка кожи, и отороченный мехом пилави плащ. Гет еще немножко посидел, тихо и тупо покачиваясь, как под воздействием неких чар, потом встал и поискал свой посох. Но посоха нигде не было. Вся ладонь и пальцы его правой руки были обожжены, рана смазана целебной мазью и перевязана. Только теперь он почувствовал боль от страшного ожога и ощутил, как ноет все его тело. Некоторое время Гет стоял, не двигаясь, потом прошептал «Йок! Йок!». Негромко, без особой надежды, потому что свирепый и преданный ему зверек тоже куда-то исчез. Маленькое бессловесное существо, верный друг, что некогда вернул его к жизни, позвав его душу из царства смерти. Был ли оток, как всегда, с ним рядом, когда прошлой ночью они спасались бегством? Случилось ли это вчера или много ночей назад? Он ничего не знал. Все было темно и неясно в его душе. Оборотень, горящий посох, бегство, невнятный шепот, ворота. Ничего не помнил он, достаточно ясно. Ничто даже теперь не было понятно до конца. Гет еще раз прошептал настоящее имя своего любимца, но ответ услышать уже не надеялся. И на глазах его показались слезы. Где-то далеко прозвонил маленький колокольчик. Ему нежно откликнулся другой, совсем рядом с его комнатой. Дверь у него за спиной отворилась, и вошла какая-то женщина. — Ну, здравствуй, ястребок, — сказала она с улыбкой, — молодая и стройная Она была одета в белое с серебром платье. Волосы, прижатые серебряной сеткой к голове, падали вдоль спины темным водопадом. Гет неуклюже поклонился. — Мне кажется, ты не помнишь меня. — Не помню вас, госпожа. Он никогда раньше не видел столь прекрасной женщины, да еще одетой так, чтобы красота ее засияла еще ярче. Разве что однажды, когда королева острова О со своим супругом приезжала к ним в школу на праздник Солнцеворота, только та была подобна яркому пламени свечи, а это походило на холодный ясный свет месяца. "Я так и думала, что ты меня не узнаешь", сказала женщина и снова улыбнулась. "Но ну, хоть ты и забывчив, «Здесь тебя рады видеть, как старого друга». «Где это здесь? Где я?» Спросил Гет, все еще скованный в движениях и едва ворочая языком. Он чувствовал, что ему не только трудно говорить с ней, но трудно отвести от нее глаза. Княжеские одежды на нем были ему непривычны. Каменные плиты, на которых он стоял, казались чужими, враждебными, да и сам воздух, Вокруг тоже. И он, Гет, тоже как бы не был самим собою или тем, кем был прежде. Этот замок называется Терренон. Мой муж и повелитель, которого зовут Бендереск, правит этими землями от вересковых пустошей Кексемта на севере до горного хребта Ос. В его доме также хранится самый драгоценный камень в мире по имени Теренон. Ну а меня здесь, на Оскеле, все зовут Серрот, что значит на их языке серебро. А тебя, как я знаю, иногда называют ястребом, и ты получил звание волшебника на острове мудрых. Гет посмотрел на свою обожженную руку и, чуть помолчав, сказал... не знаю кто я теперь когда то я действительно обладал магической силой но наверное утратил ее навсегда нет ты ее не утратил а даже если это и так то стократ обретешь ее здесь здесь ты в безопасности ты недосягаем для того что гналось за тобой друг мой у этого замка мощные стены и сделаны они не только из камня Здесь ты сможешь отдохнуть и набраться сил, а также обрести великое могущество и новый волшебный посох, который никогда не обратится в залу, обжигая твои ладони. Случается, что путь зла порой имеет и хороший конец. А теперь идем со мной, позволь мне показать тебе наше владения. Она была так мила и нежна, что Гет едва слышал, что именно она говорит, до глубины души, тронутой уже одним только обещанием покоя и счастья, которое звучало в ее голосе. Он последовал за хозяйкой замка. Его комната и в самом деле находилась высоко над землей, в башне, что острым зубом торчала на вершине холма. Он шел за Серетт, По мраморным лестницам, веером спускавшимся в богато убранные залы, мимо высоких окон, смотревших то на север, то на запад, то на юг, то на восток, и повсюду замок окружали невысокие коричневые холмы до самого горизонта, безлюдные, лишённые деревьев, неподвижные, сливающиеся вдали с блеклым зимним небом. Лишь далеко на севере. Виднелись на фоне синего неба остроконечные белые вершины гор, а на юге можно было угадать яркий блеск морской воды. Слуги отворяли перед ними двери и отступали в сторону, пропуская свою госпожу и геда. Все они были белокожими, суровыми уроженцами Оскила. У сэра тоже кожа была светлой, но она, в отличие от слуг, хорошо знала ордический язык и даже, как показалось Геду, говорила на нем с гонским акцентом. Вечером Сэрид представила Геда своему мужу Бендереску, хозяину замка Терренон. Он был раза в три старше своей жены. Старик с белоснежными сединами и печальными глазами, худой, как щепка. «Лорд...» Бендереск приветствовал Геда с мрачноватой холодной любезностью и просил его оставаться в замке так долго, как он пожелает. Оказалось, что говорить им, в общем-то, нечем. Бендереск не спросил Геда ни о его путешествиях, ни о враге, что преследовал юношу до самых ворот замка. Ничего об этом не спросила и леди Серет. Если это и было странно, то лишь отчасти столь странным и необычным было это место и те обстоятельства, при которых он попал сюда. Геду казалось, что сознание его так ни разу до конца и не прояснилось. Он словно не мог видеть вещи такими, какие они есть. Случайно оказался он в этом замке с мощными стенами, и все же случайность эта была, безусловно, предопределена. А может быть, это вовсе и не было случайностью. Так или иначе, но все линии его пути сошлись именно здесь. Он ведь направлялся куда-то на север. Потом незнакомец в Ариме посоветовал ему искать помощи в замке Терренон. Корабль из Оскела будто специально ожидал его, а Скиорх привел его прямо сюда. Что из этого было подстроено охотящейся за ним тенью, а может быть ничего, может он, как и его преследователь, был завлечен сюда некой иной силой? Гед под воздействием ее чар, а тень за ним следом. Просто она при первой же возможности завладела душой Скиорха в своих собственных целях, наверное. Так оно и есть, ибо тень, по словам Серет, не смела войти в замок. И Гет не ощущал никаких признаков ее тайного присутствия с тех пор, как очнулся в башне. Но тогда что же привело его сюда? Сюда вряд ли можно попасть случайно. Даже его, пока неповоротливый разум, сознавал это. Ни один чужестранец не приближался к этим воротам. Башня стояла в стороне, повернувшись спиной к дороге, ведущей к Нешам, ближайшей к замку город. Ни один человек не входил в замок, ни один не покидал его. За окнами Теренона расстилались безлюдные вересковые пустоши. Из окон этих без конца смотрел Гет, оставшись в одиночестве. День проходил за днем, но в душе его по-прежнему царило смятение. Сердце болело, и он все время мерз. В башне всегда было холодно, несмотря на роскошные ковры и шпалеры, скрывающие камень пола и стен, несмотря на богатые одежды на меху, несмотря на отделанные мрамором камины. Этот вечный холод пробирал до костей, заползал в самую их сердцевину, и казалось, что спастись от него невозможно. На сердце Геда к тому же леденил неизбывный стыд, когда он вспоминал, как встретился с врагом лицом к лицу, был повержен и спасался бегством. Мысленно он встречался со всеми мастерами школы. Среди них были и хмурый геншер, верховный маг земноморья, и немерль, и агион, и даже тетка-колдунья, что научила его первому заклинанию. Все они неотрывно смотрели на Геда, и он понимал, что не оправдал их веры в него. Ему хотелось попросить у них прощения, воскликнуть. «Если бы я не убежал, тень завладела бы мной. Она ведь уже забрала всю силу у Скиорха, и часть моей силы тоже. Я не справился бы с ней». И она знала мое имя. Я был вынужден бежать, ибо волшебник, ставший оборотнем, ужасное орудие зла и разрушения. Я был вынужден. Но они не желали ему отвечать. Видение исчезало, и он вновь смотрел на падающий снег, мелкий и бесконечный, на пустынные земли за окном, ощущая оттупляющий и все усиливающийся холод, пока ему. Не начинало казаться, что душа его мертва, и никаких ощущений, кроме бесконечной усталости, в нем больше не осталось. Подвергая себя бесконечному самоуничижению, он подолгу оставался один в своей комнате, а когда выходил оттуда, был молчалив и скован. Душу его смущала красота хозяйки замка. В этом богатом, изысканном, благонравном и чужом доме он чувствовал себя обыкновенным козлопасом, никогда не покидавшим родную деревню. Он оставался в одиночестве, сколько и когда хотел, а если тяжкие мысли совсем уж одолевали его, и он не мог больше смотреть на падающий снег за окном, то встречался с Сэрот в одной из боковых комнат нижнего этажа башни, украшенных шпалерами, и они беседовали у горящего камина. Душе хозяйки замка, казалось, не хватало веселья. Она никогда не смеялась, хотя улыбалась часто. От одной единственной ее улыбки у Геда становилось легче на душе. С ней он начинал забывать и свою скованность, и свой позор. Вскоре они почти каждый день сходились для беседы, долгой, спокойной, ленивой. подальше от прислуги, вечно вертевшийся возле сэрт, у камина или у окна в одном из высоких залов старинной башни. Лорд Бендереск большую часть времени проводил в своих покоях, выходя лишь по утрам на прогулку по засыпанному снегом внутреннему двору замка, и был при этом похож на старого волшебника, который всю ночь напролет варил волшебный напиток. Когда он за ужином... Встречался с Гедом и Эсерит, то сидел молча, посматривая на свою молодую жену тяжелым, алчным взглядом. И Геду становилось жаль ее. Она казалась ему белой козочкой в клетке, белой птицей с обрезанными крыльями, прикованной к обручальному серебряному кольцу на пальце старика. Она была украшением сокровищницы Бендереска. тщательно охраняемым, когда гет оставался с ней наедине, то всегда старался развеселить ее, развлечь, впрочем, как и она его. «А каков он, тот драгоценный камень, что дал имя вашему замку?» Спросил он ее как-то раз, когда они вдвоем остались за столом и сидели над пустыми уже тарелками из золота и пустыми золотыми кубками при неверном свете свечей. «Ты разве никогда не слышал о нем? Это ведь очень знаменитый камень?» «Нет. Мне известно лишь, что лорды Оскила славятся своими сокровищницами». «Ах, что все сокровища по сравнению с ним? Хочешь на него посмотреть?» Она улыбнулась, одновременно ободряюще и чуть насмешливо. словно сама чуточку боялась того, что предложила, и повела Геда из столовой по узким коридорам куда-то вниз, в подземелье. Потом остановилась у запертой двери, которую он никогда раньше не замечал. Ее-то и отперла сэр от серебряным ключом, глядя на Геда снизу вверх с той же ободряющей улыбкой. За первой дверью был небольшой коридор, потом вторая дверь — которую она отперла уже золотым ключом, а за второй дверью третья, которую могли отворить лишь слова великого заклятия. За этой последней дверью открылась маленькая комнатка, похожая на камеру в донжоне. Пол, стены, потолок — все из грубого камня, никакой мебели. Комната была совершенно пуста. «Ты его видишь?»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 гет не ответил сэррет просто застыл в молчании и она бросив на него быстрый любопытный взгляд указала на камень сама вот это тернон тебе наверное интересно знать зачем мы такую драгоценность храним в самом глубоком и дальнем подземелье гет по прежнему не отвечал молчаливый и настороженный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 «Ты боишься его?» — недоверчиво спросила она. Он ответил. «Да». В мертвенном хладе подземелья, отгороженного от мира каменными стенами и заклятиями, тускло светила единственная свеча в руке Сэрет. Помолчав, она снова глянула на Геда, глаза ее сверкнули. «Ястреб», — сказала она, — «ты его не боишься?»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 он отыскал ее в полукруглом зале с серыми мраморными стенами, залитым лучами закатного солнца. Здесь она часто проводила послеобеденные часы, забавляясь со своими служанками или занятая плетением кружев. Гет сказал ей, — Леди Сэрет, я был дерзок с вами. Прошу простить меня. — Дерзок? Нет, нисколько. — ответила она задумчиво и снова повторила. — Нет, нет. Потом отослала служанок и, оставшись с ним наедине, посмотрела ему в лицо. — Гость мой и друг, — сказала она, — ты видишь очень ясно, но все же недостаточно глубоко. Нагоньте и Рокке учат высокой магией но не всей. Здесь оскил Страна ворона. Здесь не говорят на ардическом языке архипелага. Здесь маги не имеют особой власти, да они и маловато знают об Оскеле. Здесь встречаются вещи, неведомые мудрецам с южных островов. И некоторые из этих вещей не числятся ни в одном из списков слов истинной речи. Человек всегда страшится неведомого. Но тебе здесь бояться нечего. Более слабому, да, конечно. Но не тебе. В тебе от рождения заключена такая сила, которая способна управлять камнем в потайном подземелье. Это я знаю. И именно поэтому ты находишься здесь. Я не понимаю. Это потому, что супруг мой, Бендереск, не был до конца откровенен с тобой. «Я же буду откровенна. Подойди, сядь рядом». Он присел рядом с ней на широкий, покрытый ковром подоконник. Закатное солнце светило теперь прямо в окно, заливая их своим лишенным тепла светом. Внизу, на вересковых пустошах, там, где вчерашний снег ковром, укрывший землю, так и не растаял, пролегли длинные тени». Теперь она говорила почти нежно. Бендереск, лорд и хозяин замка тернон не может использовать то, что хранит в своем подземелье, не может заставить камень исполнять его приказы. Не могу этого и я, ни одна, ни с мужем вместе, ни у него, ни у меня нет для этого ни должного мастерства, ни могущества. У тебя есть и то, и другое. Откуда тебе это известно? От самого камня, я же говорила. Это он предупредил о твоем появлении. Он знает, кто его хозяин. Он давно ждал тебя, еще до того, как ты родился, ждал того, кто сможет повелевать им, того, кто сможет... заставить камень Тернона отвечать на любые вопросы и выполнять все, что ему прикажут. Того, кто обладает властью над собственной судьбой, а это уже достаточная сила, чтобы сокрушить любого врага, человека или существо из иного мира. Сила предвидения, могущество, богатство и волшебное мастерство. С помощью камня смогут подчинить даже самого верховного мага земноморья. Спрашивай, много ли, мало ли захочешь узнать. Все в руках твоих. Проси. Она снова вскинула на него свои странные ясные глаза. И взгляд ее был так пронзителен, что он вздрогнул, будто от холода. В лице ее был страх, словно она нуждалась в его помощи, но была слишком горда, чтобы просить о ней. Гет растерялся. Рука ее лежала поверх его руки. Прикосновение это было легким. Тонкая рука Сэрот казалась очень светлой на фоне его смуглой кожи. Он сказал умоляюще, «Сэрот, но у меня нет уже былого могущества». Тебе это лишь кажется. Я погубил и стратил те силы, какими некогда обладал. Я не могу помочь тебе ничем. Но вот что я знаю твердо. Древние силы земли не для людей. Они никогда не принадлежали им, и в руках людей могут лишь разрушать. Зло всегда кончается злом. Меня сюда... не заманили, меня сюда привели, и та сила, за которой я следовал, постепенно разрушает меня. Я ничем, ничем не могу помочь тебе». Когда волшебник считает, что его силы на исходе, порой оказывается, что он наполнен иной, куда более могущественной силой, сказала, улыбаясь сэр, так, будто все его сомнения были не более, чем детскими страхами. Возможно, мне больше известно о том, что именно привело тебя сюда. Разве не заговаривал с тобой некто на улице Харими? Это был наш посланник, один из слуг Теренона. Когда-то он и сам был волшебником. но распростился с волшебным посохом, чтобы служить силе куда более могущественной. И вот ты приехал на Оскел, потом на вересковой пустоши пытался сражаться с тенью, используя свой деревянный посох. Нам едва удалось спасти тебя. Тварь, следовавшая за тобой, оказалась куда хитрее, чем мы думали, и успела уже высосать достаточно твоих сил. Только тень может одержать верх над тенью, однако тьма может победить тьму. Послушай, ястребок, что нужно тебе, чтобы победить ту, что караулит за стенами замка? Мне нужно то, чего я узнать не могу, ее подлинное имя. «Камень Теренон». которому ведомы рождение и смерти всех существ, а также имена всех нерожденных и бессмертных. Все, что существует в мире света и в мире тьмы, назовет тебе ее имя. А какова цена? Платить вовсе не нужно. Я же сказала, он подчинится тебе, станет твоим рабом. Потрясенный, в полном смятении, Гет не отвечал. Теперь она обеими руками сжимала его руку, заглядывая ему в лицо. Солнце скрылось в туманной дымке на горизонте, даже воздух вокруг них, казалось, замутился, но лицо сэра при этом стало как бы еще ярче и прекраснее, озаренное гордостью и торжеством.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 «Свет!» — заикаясь, сказал он. «Только свет!» И, сказав это, он ясно увидел, будто слова эти и были тем светом, что разогнал мрак в его душе, как на самом деле его завлекли и заманили в этот замок, как использовали его страх, заставляя плыть на север, и как эти люди, добившись своего,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 а злу почти невозможно овладеть непокорной, неподдающейся ему человеческой душой. Он стоял между этими людьми, которые поддались воле камня, которые согласились, предались ему, и смотрел то на одного, то на другого. Бендереск подошел ближе. — Я же говорил тебе, — сухо начал он. что этот человек ускользнет прямо у тебя из рук, сэрот. Колдуны с твоего гонта! Налеко они такие дураки. Зато сама ты вела себя глупо, женщина, хоть ты из гонта. рассчитывая обмануть одновременно и его, и меня, пытаясь нас обоих заворожить своей красотой и использовать терренон в собственных целях. Ты просчиталась. Я хозяин камня, один лишь я. И вот что я сделаю с неверной женой. Е коврое аййоль вантар. Это было заклятие превращений длинной руки Бендереска уже поднялись, чтобы в мгновение ока женщина, в ужасе закрывшей руками лицо, стала отвратительной тварью, свиньей, собакой или безумной уродливой коргой. Но Гет шагнул вперед и ударил по воздетым рукам лорда, произнеся одно лишь слово. И хотя волшебного посоха у него больше не было, да и находился он в чужой стране, в обители зла и темных сил, Все же воля его оказалась сильнее. Бендереск застыл, как изваяние. Его затуманенный, исполненный ненависти взгляд уперся в сэрот. — Скорей! — проговорила та дрожащим голосом. — Скорей, ястреб! Бежим отсюда, пока он не вызвал слуг камня! И тут...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 и я пустила им в кости расплавленного свинца, они умрут. Скорей, говорю тебе, иначе он освободит слуг камня, а я не могу сама найти ворота, на них страшные чары, скорей! Гет не понимал, что она имеет в виду. Сам он видел заколдованные ворота так же ясно, как и арки, проходы в стене внутреннего двора, через который можно было попасть к внешней стене. Они прошли в одну из арк, потом по нетронутому снегу к воротам, Он произнес заклятие, открывающее двери, и провел сэрот в ворота замка Теренон. Сэрот сильно изменилась, пока они шли по залитому вечерним голубым светом двору и проходили ворота. И в мрачном свете вересковых пустошей она оставалась красивой, но теперь от красоты ее веяло чем-то яростным, колдовским, и Гет наконец вспомнил, кто она. «Дочь лорда Ре-Альби и колдуньи из Оскела. Это она насмехалась над ним в зеленых лугах близ дома Агиона много-много лет назад. Это она заставила его найти и прочесть заклинание, которое выпустило на волю тень. Но Гетто...» Недолго думал об этом, сейчас все его мысли были заняты главным врагом, который, должно быть, поджидал его где-то неподалеку, возле стен замка. Тень вполне могла по-прежнему иметь облик Скиорха или просто прятаться во тьме, сливаясь с ней, чтобы из-под тишка напасть на Геда, захватить его живую плоть и душу, поработить их. Он чувствовал ее близость, но пока не видел. однако оглядываясь вокруг заметил вдруг в нескольких шагах от ворот что то темное наполовину засыпанное снегом он наклонился и бережно поднял его с земли это был мертвый отток нежная короткая шрстка покрытое, запекшейся кровью маленькое легкое тельце окоченело «Превращайся же во что-нибудь! Превращайся скорее, они идут!» Пронзительно крикнула Серрот, сжимая его руку и указывая на башню, которая в сумерках казалась огромным белым зубом. Из узких щелевидных окон ее нижнего этажа выбирались наружу и устремлялись к ним какие-то черные твари с широкими длинными крыльями. Они медленно кружили над стенами замка, над склоном холма, где совершенно беззащитные стояли гет и сэрот. Чудовищный шепот, который они слышали в замке, стал громче. Сама земля стонала и дрожала у них под ногами. Сердце Геда захлестнула волна гнева, горячей ярости, ненависти к этим жестоким смертоносным тварям. людям-предателям, что заманили его в ловушку и теперь вели на него загонную охоту. «Превращайся!» пронзительно вскрикнула Серет и, выдохнув заклинание, обернулась серой чайкой, взмывшей в небеса. Но Гет медлил. Он сорвал какую-то былинку, сухую и хрупкую, сиротливо торчавшую из-под снега там, где упал мертвым его оток. Он поднял ее, и заговорил с ней словами истинной речи. Растение стало наливаться соками, расти, а когда гед умолк, в руке у него оказался настоящий волшебный посох. Он не вспыхивал смертоносным огнем, когда крылатые черные твари из замка Теренон камнем падали на геда с небес, но лишь начинал светиться ясным белым волшебным светом, что не дает жара, но гонит прочь тьму. Слуги камня вновь изготовились к атаке. Неуклюжие громоздкие твари из такого далекого прошлого земли, когда в помине не было ни человека, ни птиц, ни драконов. Давным-давно уже свет не видывал таких существ. Лишь злобное могущество камня — способно было вызвать их к жизни, ведь в памяти его хранились образы всех тварей и вещей, когда-либо существовавших в этом мире. Бесконечные атаки слуг камня еще более участились. Гет видел, как их острые, похожие на лезвие косы когти, рассекают над ним воздух. Его тошнило от исходившего от них могильного смрада, Он яростно направо и налево раздавал удары своим посохом, горем и гневом его созданным из стебелька пожухлой травы. И вдруг все чудовища разом поднялись в воздух, словно стая ворон с трупа, и молча, крылатой тучей понеслись в том направлении, куда улетела в обличье серой чайки сэрот. Страшные широкие крылья, казалось, едва шевелились,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 Крылатые слуги камня с каким-то хриплым карканем еще некоторое время покружились на одном месте, потом один за другим медленно потянулись назад к расположенным в серединной части острова вересковым пустошам. Древние силы земли не смеют преодолевать морские пространства. Они привязаны к определенному острову, к определенному месту на нем, к определенной пещере, камню или роднику. Назад. Назад неслись черные тени в свое убежище, в замок Терренон, где хозяин его Бендереск, видя их возвращение, то ли плакал, то ли смеялся. Агет летел дальше и дальше на мощных своих крыльях, опьяненной скоростью, Летел, как неведающая цели стрела, как вечная мысль, Летел над морем Оскела, к востоку, туда, Где дуют зимние ветры, где господствует ночь. Агион молчаливый, в ту осень особенно поздно вернулся в ре из своих странствий. Еще менее разговорчивым и более замкнутым стал он с возрастом. Новый правитель Гонта, живущий на побережье,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 человека или зверя, дерева или облака, и притворяться кем угодно. Но, став настоящим волшебником, он познал цену такой игры, ибо в ней таится опасность утратить собственное «я», заиграться и забыть, кто ты в действительности, променяв игру на реальность. И чем дольше человек остается в чужом обличье, тем сильней эта опасность.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 На него была объявлена охота, окончившаяся гибелью Борджера. Никто даже не представляет, скольки из дельфинов, что резвятся в водах внутреннего моря, некогда были людьми и людьми мудрыми, но в какой-то момент забывшими о мудрости и о собственном имени, променяв их на веселые игры в морских волнах. Гед принял обличье сокола в ярости и отчаянии, покидая Оскел, он думал лишь о том, чтобы лететь быстрее слуг камня, быстрее ужасной тени, чтобы спастись, бежать с этого холодного гиблого острова, попасть домой. Жестокость и бесстрашие, свойственные соколам, были сродни его собственным и легко проникли ему в душу. А стремительность соколиного полета давала юноше ощущение радости и свободы. Так миновал он остров Энлод, опустившись на землю лишь для того, чтобы напиться из дикого лесного озерка, гонимый страхом перед тенью, что следовало за ним по пятам. Миновал и большой морской пролив под названием «Челюсти Энлода. летел все дальше и дальше на юго-восток.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 Гет не расставался с крыльями и оперением сокола, видел все его глазами и, отринув собственные мысли, воспринимал лишь то, что требуется соколу — необходимость утолить голод, направление ветра, конечную цель полета. Цель была выбрана верно. Таких мест, где он снова мог бы превратиться в человека, на Роке было несколько, но на Гонте... Только одно. Снова став собой, Гет был очень молчалив и казался диковатым. А Геон по-прежнему ни слова у него не спрашивал, только дал ему мясо и воды, позволив сколько угодно сидеть у огня. Нахохлившийся Гет мрачно сидел у камина, очень похожий на крупного, усталого и сердитого сокола. Наступила ночь, и он уснул.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 Волшебник чуть улыбнулся и усадил Геда напротив, поближе к огню, потом начал готовить чай. Падал снег. Первый снег на Гонте в ту зиму. Окна в доме Агиона были плотно закрыты ставнями, но мокрый снег стучал по крыше, застилая все вокруг тяжелым, плотным, мягким белым одеялом. Многие часы провели они у огня, И Гет рассказал своему старому учителю обо всем, что произошло с тех пор, как он уплыл с гонта на судне под названием Тень. Агион не задал ни одного вопроса, и когда Гет кончил рассказывать, еще долгое время сидел молча, спокойно размышляя о чем-то. Потом поднялся, принес хлеб, сыр и вино, поставил на стол, и они вместе поужинали. Покончив с едой, они прибрали за собой, и Агион, наконец, заговорил. «Да, шрамы у тебя страшные, парень. «У меня больше нет сил бороться с этой тварью», — ответил Гет. Агион только покачал головой, потом продолжал. «Странно. У тебя ведь хватило сил, чтобы победить колдуна?» в его собственном доме, там, на Оскеле. И у тебя хватило сил, чтобы не попасть в ловушку древних сил и отбиться от слуг камня. А на Пиндоре у тебя хватило сил победить дракона. — На Оскеле мне просто повезло, сила тут ни при чем, — ответил Гет. И содрогнулся, вспомнив, как кошмарный сон, мертвящий холод замка Теренон. Что же касается дракона, то я знал его подлинное имя, а у той твари, что охотится за мной, никакого имени нет. «У всех вещей есть имена», — сказал Агион так уверенно, что Гет не решился повторить слова верховного мага Геншера о том, что силы тьмы, подобные этой, имен не имеют. Дракон на острове Пиндор... ведь тоже предлагал тогда назвать ему имя тени. Но Гет не слишком полагался на честность и искренность дракона, как не поверил и обещаниям сэррет насчет того, что камень расскажет ему все, что он пожелает узнать. «Если у этой тени и есть имя, — сказал он наконец, — то, по-моему, она его мне не скажет». «Нет, конечно». — сказал Агион, — но ведь и ты не собирался говорить ей свое имя. Тем не менее оно стало ей известно. На вересковых пустошах Оскила она назвала тебя подлинным именем, которое дал тебе я. Это очень-очень странно. Он снова впал в задумчивость, и в конце концов Гет не выдержал. «Я пришел к тебе за советом!» Я не намерен прятаться здесь, учитель. Не желаю я, чтобы эта тварь явилась и сюда. Она скоро это сделает, если я тут останусь. Однажды ты уже выгонял ее из этой самой комнаты. Нет. Это было всего лишь предвестие беды. Тень, тени. Я не смог бы прогнать настоящую. Теперь нет. Это сделать смог бы только ты сам. «Но я перед ней бессилен! Неужели нет такого места?» И Гет умолк, так и не закончив своего вопроса. «Такого места нет!» Мягко сказала Геон. «Только больше не занимайся превращениями, Гет. Этой твари только того и нужно — разрушить твое «я». И ей, надо сказать, это почти удалось, когда ты слишком долго пробыл в обличье сокола. Нет, я не знаю, куда следует тебе идти, но одна мысль относительно того, что тебе следует делать, у меня есть, хоть и трудно сказать тебе такое. Гет напряженно молчал, он жаждал услышать любую правду, и Агион, наконец, вымолвил. Ты должен идти в другую сторону. В другую? Если пойдешь в прежнем направлении, то так или иначе продолжишь свое бегство. И куда бы ты ни попал, везде встретишь опасности и зло, ибо это зло направляет тебя и само следует за тобой по пятам. Свой путь избирать должен ты сам, ты сам должен начать поиски того, кто тебя ищет, должен начать охоту на собственного преследователя.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 Найди сокровенный источник и то, откуда он черпает свои силы. Там твоя надежда и твое могущество. «Там учитель?» — в ужасе спросил Гет. «Но где?» Агион не ответил. «Если я поверну назад...» Помолчав, сказал Гет. «Если я, как ты говоришь...»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 «Но если она полностью подчинит меня себе», — сказал он, споря то ли с Агионом, то ли с самим собой, — «то владеет и моими знаниями, и моей силой. Она воспользуется ими. Пока что она угрожает мне одному, но тогда моими руками она станет вершить страшное зло». «Это так. Но только если она победит тебя».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 шептывал какие-то заклятия и бесконечное число раз проводил рукой по гладкой деревяшке, нащупывая невидимые глазу огрехи. За работой Агион несколько раз принимался что-то напевать. Гет, еще не совсем окрепший, начинал дремать под эти песни, ему казалось, что он снова стал ребенком, снова живет в хижине тетки-ведьмы в десяти ольховинах, А ночь кругом снежная, в темноте виден лишь огонь в камине. Воздух в теткином доме пропитан запахами трав и дыма. Гет далеко-далеко уносился на крыльях сна под те протяжные волшебные песни, что пел Геон. А пел он о героях древности, что боролись с темными силами и побеждали или погибали со славой в бою. Но вот.